Графиня разглядывала его с бесцеремонным любопытством избалованного ребенка. «Впервые вижу русского, тем более князя, — сказала она наконец, — тем более обитающего в загадочной Сибири. «Значит, мы в равном положении, — сказал Бестужев. По чести признаться, я тоже впервые вижу ваучую венгерскую графиню». «И каковы же впечатления? — прищурилась графиня. Любой комплимент, по-моему, прозвучит невразимо пошло. «Браво!» сказала графиня, все с тем же невозмутимым видом и пляшущими в глазах чертиками. Я вижу, вы красноречие и галантность оттачивали отнюдь не в обществе медведях. Медведиц, в общем, отнюдь не в обществе диких хищников. Бестужев слегка поклонился, он сидел как на иголках. Его так и подмывало спросить, аж ты паники, но до такой прямолинейной глупости не опустится и начинающий сыщик». Следовало непринужденно, небрежно, как бы невзначай вплести этот вопрос в беззаботную салонную болтовню или навести эту властную капризную красавицу на соответствующую тему. Но это потребует немало времени и терпения. Не будем торопить события. Луиза! Луиза! Нет, таких совпадений попросту не бывает. Ни за что в совпадение не верится. Мне кажется, вы несколько скованы, князь. Придав лицу чуточку простоватое выражение, Бестужев улыбнулся. Откровенно говоря, я опасался... Чего? Того, что мое появление будет встречено, без всякого восторга, — сказал Бестужев. Мне приходилось общаться с венграми, и я давно понял, что некоторые из них нас, русских, прянки, ненавидят за... Ну, за старые дела. Вы о древней истории? — безмятежно улыбнулась графиня. Я имею в виду об участии ваших войск в разгроме... Кашутовского бунта? Да, некоторые видят в этом зло. Успокойтесь, князь, я к их числу не принадлежу. Признаюсь вам по секрету, я, в отличие от многих моих соотечественников, очень отрицательно к этому бунту отношусь и уж никак не признаю за ним гордого наименования «Славной революции». Крайне дурацкое было предприятие. В Венгрии я бы остереглась говорить об этом в полный голос, но здесь, в Вене, да еще с русским, здесь много причин. Эти болваны... Я о революционерах. Совершенно не думали о восстановлении монархии, одни намеревались создать нечто вроде республики благородных магнатов, другие и вовсе нянчились с чернью. Слишком много среди трибунов и вождей оказалось и народцев. Словак кошут, поличишки Бем и Дембинский, сербы Дамьянич и Видович, австрийцы Аулих и Мессенгаур. вот ж поистине венгерский мятеж, иронически усмехнулась красавица. Даже сам великий поэт революции Шандор Петефе только в двадцать лет стал зваться Магерским именем, а до того приспокойно существовал как Александр Петрович Славянин. Бога ради, не подумайте, что я настроен против славян. Мне просто смешны все эти господа, с таким пылом творившие венгерскую революцию, но сплошь и рядом не имевшие в жилах ни капли венгерской крови». «Любопытное создание», — подумал Бестужев, — А ведь она, надо признать, во многом права. Уж мы-то у себя в охранном прекрасно знаем историю вопроса. И помним, как разноплеменное революционное отребье прямо-таки носилось по Европе, словно собачонка с погремушкой на хвосте, а чертя голову бросались в любые заварушки, в совершенно чужих странах, языка которых порой и не знали, лишь бы вдоволь побушевать на баррикадах. — Вы, следовательно, монархистка? — спросил он. «Не в том смысле, как вам, должно быть, представляется», — сказала прекрасная Илона, — «я страстная почитательница прошлых монархий, князь, тех времен, когда короли были настоящими королями, понимаете, когда король мог небрежно повести рукой и бросить жалую вам земли от этой реки до тех вон гор, а потом, если возникнет нужда, без колебаний снести голову хозяину необозримых земель. Я слишком поздно родилась, мне здесь неуютно» я имею в виду в этом веке. Можете над этим смеяться, над моими убеждениями, над моим платьем и нарядами моих слуг? Мне и в голову не придет, графиня, — сказал Бестужев. А вы бы не хотели жить лет триста назад? И тут Бестужев подумал, что триста лет назад ему, жандарму, было бы не в пример уютнее и проще, и легче. Приказ тайных дел государя Алексея Михайловича Тайная канцелярия последующих императриц и императоров, пресловутая либеральная общественность, с пеной у рта защищающая сейчас разномастных революционеров, тогда не существовало в принципе. Любому бунтовщику без затей сносили голову.